Юн Айвиде, Линквист. Приедите ко мне. Глава первая Второй раз за этот месяц Анника шла рука об руку с Робертом по проходу в церкви. Не доходя до алтаря, Они свернули в сторону и протиснулись на небольшую отгороженную скамью. То место, где они совсем недавно приносили друг другу обеты любви и верности, было теперь занято черным гробом. В гробу лежал Альберт, отец Роберта, бывший при жизни директором-распорядителем компании «Аксрид», крупнейшего производителя хлеба в Швеции. Церковь была полна. Среди собравшихся были друзья — Но, кроме того, похороны привлекли многих. Тех, чье благосостояние в том или ином смысле зависело от успехов Аксрида. представителей заокеанских филиалов, акционеров, руководителей субподрядных организаций. Люди посматривали на Роберта, обменивались взглядами, перешептывались. Он был единственным сыном и наследником. Теперь все зависело от него. Роберт рассеянно постукивал по обложке сборника церковных гимнов, И Аника провела пальцем по его обручальному кольцу, потом взяла его руку в свою и нежно пожала. Она не могла бы сказать, что хорошо знает Роберта. Познакомились они через сайт знакомств, который выявил в их анкетах общий интерес к литературе в целом и творчеству Сельме Лагерлев в частности. Они списались. Оказалось, что у них масса тем для разговора прочитанные книги, фильмы, которые они посмотрели, страны, в которых побывали. У них часто совпадало мнение, и казались смешными одни и те же вещи. Ему было 45, ей 41. У каждого из них за спиной осталась череда неудачных романов и браков. обоих страшила перспектива одинокой старости. Много общего было между ними, включая этот страх. Когда через полгода Роберт сделал предложение, Анника не увидела причин для отказа. Им ведь было так хорошо и весело вместе. Роберт избегал разговоров о родственниках и о компании, и только после того, как они объявили о помолвке, Анника осознала, как богата оказывается его семья. Отец Роберта взял на себя все расходы и не поскупился. Карета, запряженная четверкой белых лошадей, симфонический оркестр, замок... Банкет на 500 персон, которые обслуживали известные на всю страну рестораны. Свадьба была сказочная, и Аника чувствовала себя на ней незваной гостей. Щедрость Альберта, впрочем, не пошла ему на пользу. Во время банкета с ним случилось то, что в конце концов окончилось черным гробом. «Выше звезд на небесах!» Горестный голос певчего отдавался под сводчатым потолком, собравшиеся вторили ему, повторяя слова. Не теряя достоинства, соблюдая дистанцию. Эти слова были паролем, пропуском в чужой мир, куда Ника попала благодаря замужеству. Роберт стоял, плотно сжав губы и, не отрывая глаз от моря непомерно дорогих венков перед алтарем, этого последнего простения заурядному человеку. Трудно было даже поверить, что все эти почести воздаются тому чудушному старичку, который тогда на их свадьбе встал, и начал произносить тост. Пытаясь стоять прямо, Альберт опирался о стол обеими руками и, не успев сказать и пары фраз, лишился сознания. По просторному залу пронесся общий вздох, а Роберт упал на колени рядом с Альбертом и обеими руками, приподнимая голову отца, крикнул «Вызовите скорую!». Альберт схватил Роберта за запястье и шепнул «Нет». «Папа, нужно скорее отвезти тебя в больницу!» «Сначала нам необходимо поговорить!» «После поговорим, папа, нужно...» «Сейчас!» — прошепел старик. «Мы должны поговорить сейчас!» Щуплый старец был непреклонен, так что в конце концов Роберт поднял отца на руки, отнес в соседнюю комнату и уложил на диван. Анника принесла стакан воды и поставила его на возле дивана стул. «Ну?» — обратился Роберт к отцу. «Что ты хотел мне сказать?» Альберт раздраженно махнул рукой в сторону Анники. «Не ей, только тебе, тебе одному!» «Папа», — возразил Роберт, Ника теперь моя жена, и все, что ты хочешь сказать мне, пусть выйдет! Я хочу, чтобы она вышла!» Роберт вздохнул и хотел было выйти, но Анника дотронулась до его плеча. «Всё в порядке», — сказала она. «Поговорите наедине, я ухожу». Она нежно поцеловала Роберта в щеку и вышла из комнаты. Не успела она прикрыть за собой дверь, как ее окружили гости, желавшие знать, как себя чувствует Альберт. Именно тогда она и начала понимать, сколь важное значение имело для присутствующих компаний. Анника и раньше слышала про Аксрид, История о том, как простой мельник, прапрадед Роберта начал выпекать хлеб, как его товар оказался вне конкуренции, завывав лидирующие позиции на рынке в Тингсриде. Под руководством его сына, деда Альберта, фирма продолжала строить пекарни в разных местах и покорила половину провинции Смолланд. А впоследствии расширилась и на север, и на юг страны. Ряд мудрых стратегических решений в сочетании с изрядной долей прагматизма и беспощадной жестокости привели к тому, что рост компании продолжился и в последующих поколениях. Был ли Роберт подходящей кандидатурой для того, чтобы встать у руля? Открылась дверь. И Роберт, выглянув, дал знак медикам, что они могут зайти. Когда он вышел, плечи у него дрожали, голова была опущена. На нику он даже не взглянул. Вокруг каталки толпились люди. Они проводили Альберта до машины скорой помощи. Потом махали вслед, как будто провожали корабль, пускавшийся в дальнее плавание, прочь от родного дома. Роберт стоял, сунув руки в карманы и внимательно рассматривал гравий на дорожке. Аника подошла, взяла его под руку. «Привет». Роберт поднял взгляд. Глаза у него ввалились, а губы слегка дрожали, но он ответил. «А, да, привет». «Как ты?» Он сделал судорожный глоток и посмотрел на нее так, словно хотел что-то сказать. Потом, явно передумав, тряхнул головой и сказал. «Думаю, нам нужно ненадолго сделать перерыв». С этими словами он оставил ее и широко зашагал кувитой зеленью беседки позади замка. Аника смотрела, как он удаляется от нее, но сама вынуждена была вернуться в дом гостям, потому что нельзя же было допустить, чтобы с праздника исчезли одновременно, и невеста, и жених. Через полчаса она тайком пробралась к беседке и заглянула в окно. Роберт неподвижно сидел на каменной скамье. Руки его лежали на коленях, На лице застыла мука. Анника коснулась обручального кольца. «Во что я только ввязалась?» Тогда она этого еще не знала, как и не знала и сейчас. Альберт скончался через неделю, и с тех пор до самых похорон Роберт постоянно был занят. Участвовал в различных совещаниях с агентами, юристами, бухгалтерами и советниками. Анника вернулась к работе консультанта у стойки фирмы «Ланком», в большом универсальном магазине «Оллинс». Но вечером теперь возвращалась в пустую пятикомнатную квартиру на «Странсвеген». Она полюбила плейбоя, а оказалась замужем за директором компании, которому теперь приходилось проходить закалку огнем, дабы соответствовать своей роли. Роберта воспитывали в любви. Он был волен делать, что хочет. Чего бы он ни попросил, выполнялось. Пока был еще жив Альберт... Анника несколько раз по разным поводам бывала с Робертом в их имении в Дюрсхольме, где он рос. Всего десяток миль отделял имени от городка Рокста, где в съемной квартире проходило ее детство. Но Анике казалось, что эти места расположены в разных странах или на разных планетах. Пока Роберт был беззаботным бонвиваном, общие интересы и сходство вкусов заставили Анику ошибочно думать, что они похожи. Со смертью отца В Роберте проявились совсем другие, затаённые аспекты его натуры. Они касались крови, семьи, родовых традиций и ответственности. Проблемой оказалось то, что Анника отныне стала частью его семьи и этой ответственности. И она представить не могла, что ей со всем этим делать. К тому же она кое-что утаила от Роберта, кое-что имевшее прямое отношение к семье и генеалогическому древу. У нее не могло быть детей». С самого момента смерти Альберта она с ужасом думала о том дне, когда ей, наконец, придется заговорить об этом. Возможно, этот день настал. Сегодня. Когда родителя Роберта опустили в могилу. И пришло время подумать о продолжателе рода. Чувствуя холодный ком в желудке от волнения, Анника поднялась со скамьи, чтобы подхватить последний гимн. А собравшиеся тем временем начали подходить к гробу для прощания с покойным. Анника взяла Роберта за руку, Холодную, как лед. Одна поднесла ее к губам, подышала, чтобы согреть, и улыбнулась ему. Роберт словно не заметил этого. С окаменевшим лицом он все так же мрачно глядел в сторону гроба. Проследив за его взглядом, Анника увидела мужчину, красивее которого не встречала никогда в жизни. Его не было среди гостей на их свадьбе, она бы запомнила. У нее была бездна времени, чтобы как следует его рассмотреть потому что он надолго задержался у изголовья гроба. Стоял он совершенно неподвижно. Пальцы лежали на дереве. Губы двигались, как будто он нашептывал что-то покойному. Анника посмотрела вокруг. Многие гости перешептывались, склонив друг к другу головы. Кое-кто из женщин замер с приоткрытым ртом, мечтательно уставившись на человека у гроба. Не думая о том, что ее вопрос может быть неверно истолкован, Анника не удержалась и спросила Роберта, «Кто это такой?» И чтобы придать своему вопросу больше безразличия, добавила. «Я его раньше не видела». Роберт нахмурился, сжал губы. Потом ответил. «Его зовут Эрик. Он был правой рукой отца». Эрик наконец отошел от гроба и шел по проходу церкви к своему месту в задних рядах. Поравнявшись с Робертом Анникой, он кивнул в знак приветствия и улыбнулся. Аника ответила на улыбку не без труда, потому что у нее мгновенно высох рот, и язык прилип к небу. Она не относилась к тому типу женщин, которые сходят с ума от смазливых парней. Она не раз удостаивалась внимания мужчин, внешностью не уступавших Клуни или Паттинсону, но никогда не реагировала на них так, как сейчас. И не в том дело, что Эрик был наделен мужской красотой, в которой было что-то и от греческих статуй, и от модели Пака Рабана. Нет. Важно было еще и то, как именно он носил свою красоту, так как носит любимый свитер, давно растянутый и выцветший от стирок. Абсолютно непринужденно, абсолютно естественно. Он был, пожалуй, примерно такого же возраста, как Анника, если и старше, то она пару лет, и морщинки до лица только добавляли ему выразительности. Ни одна женщина проводила Эрика взглядом, пока он шел по проходу. Но аника держала себя в руках и ни на миллиметр не повернула головы. В тот вечер Аника и Роберт устроились на диване с бокалами вина, и муж взял ее за руку. «Дорогая», — сказал он, — «знаю, с этими делами я совсем не уделял тебе времени, но теперь будет полегче. В основном все уже улажено, и ты будешь видеть меня куда чаще». «Если тебе этого еще хочется, конечно». «Как ты можешь говорить такое? Конечно, мне этого хочется». «Кажется, на поверку я оказался отнюдь не самым занимательным спутником. Так что, если ты передумала, я не стану». Аника схватила Роберта за ворот сорочки и резко притянула к себе с такой силой, что несколько капель вина упали на обивку дорогущего дивана. Страстно поцеловав мужа, она произнесла. «Успокойся, балда». «Я ведь вышла за тебя как раз потому, что хочу быть рядом с тобой, понимаешь?» Она отставила бокал, он отставил свой. После чего они подвергли дорогущий диван дальнейшему поруганию. Потом они, обнаженные, лежали в объятиях друг друга, и Роберт сказал «К вопросу о детях». Анника постаралась не напрягаться и ничем не выдать, что тема приводит ее в ужас. Она только кивнула и переспросила, «Так что?» «Мне неизвестно, какую позицию ты занимаешь в отношении рождения Несмотря на свербящий в груди страх, Анника невольно улыбнулась тому, как официально выразился Роберт, обсуждая столь интимную тему. Она вернула ему его же вопрос в тех же выражениях. «А какова твоя позиция?» «Я полагаю...» — начал Роберт, и Анника затаила дыхание — Полагаю, что этому придается несколько преувеличенное значение. Аника медленно выдохнула: Ты уверен? Да, я уверен. Абсолютно уверен. Как насчет тебя? Определенно Роберт не стремился обзаводиться наследником, так что Аника, недолго думая, решила выложить ему правду. Она все равно не может иметь детей. Роберт принял новости несколько неожиданно. Он просиял как будто на лицо вдруг упал солнечный луч, потом привлек ее к себе и шепнул. «Это прекрасно. Просто отлично. В таком случае мы можем делать, что хотим, без...» Он нахмурился, явно удивленный собственным внезапным ребячеством. Анника прыснула. Они целовались и прижимались друг к другу, но прежде чем отпустить тормоза, Роберт посерьезнел. «Ещё одно...» — Мы переезжаем в Дюрсхольм. — Ладно, — отозвалась Анника, — я не против. Чудесное место. — Да, — подтвердил Роберт. — Да, но только что? Боишься, что он слишком велик для нас двоих? — Нет, — сказал Роберт. — Дело в том, что Эрик тоже будет жить там. Он обрисовал Аннике ситуацию. Во время ее коротких визитов в Дюрсхольм Она очень мало что успела увидеть, не считая дороги и нескольких комнат в доме. На самом же деле имение просто огромно: Большой сад с разнообразными деревьями и кустарниками, озерцо, где разводили специально завезенных карпов, конюшня с шестью лошадьми и примыкающий к ней паддок. Если бы Анюку интересовали рысистые бега, клички двух жеребцов непременно показались бы ей знакомыми. Они были чрезвычайно популярны и востребованы как производители. Ответственность за все это лежала на Эрике, который также решил и другие мелкие задачи по хозяйству. «Он что же, мастер на все руки?» — удивилась Анника. «В каком-то смысле», — ответил Роберт, отводя глаза. «Он много чего делает, а кроме него есть еще повариха и уборщица». Но они приходящие в имении не живут. А Эрик живет? Да. А где именно он живет? У него свой дом? Нет, он живет в основном доме, у него своя комната. В жизни Аники, конечно, был период, когда ей очень хотелось иметь прислугу. Сейчас, когда фантазии становились реальностью, оказалось, что это не приводит ее в восторг. Мысль о том, что кто-то чужой постоянно будет находиться рядом, спать в том же доме, и может появиться в любой момент. Да и еще тот факт, что этим человеком будет Эрик. Нет, ей это совсем не нравилось. — А нельзя устроить по-другому? — спросила она. — я хочу сказать, если имение такое большое, наверняка же можно... Аника осеклась, когда Роберт помотал головой. Он нежно взял ее лицо в свои ладони, и Аника услышала, как дрожит его голос, когда он заговорил. «Нет, мы ничего не можем изменить. Все должно быть именно так». Последние слова прозвучали до того решительно и серьезно, что так и остались висеть в воздухе между ними, и больше они не сказали ничего. А молча снова легли на диван, рассеянно лаская друг друга. Украдкой посмотрев на мужа, Анника заметила, как изменилось выражение его лица. Казалось, он вот-вот заплачет. Она не понимала этого. Правда, не понимала. «Интересно», — заговорила она. «Это имеет какое-то отношение к тому, о чем хотел поговорить с тобой отец на нашей свадьбе?» Роберт отвернулся. «Да», — сказал он, — «можно сказать, что имеет». Через несколько дней они начали паковать вещи. Одних книг Роберта набралось на пятьдесят коробок. Транспортная фирма вывезла мебель и бытовую технику. Кое-что отправилось на склад, кое-что — в Дюрхольм. Аника и Роберт поехали следом, чтобы проследить за разгрузкой, а потом приступили к знакомству с уголком земли, который отныне принадлежал им. Аника могла испытывать определенные сомнения относительно Эрика, но трудно было бы отрицать, что работник он добросовестный. Стояла середина июля. И сад предстал перед ними во всем своем великолепии. Куда ни посмотри, везде обнаруживались приятные, радующие глаз сюрпризы. Цветущие кусты были рассажены и по одному, и в воображительных сочетаниях. А плодовые деревья росли на первый взгляд в случайном порядке, однако сад в целом имел вид чрезвычайно гармоничный. Куртины эффектных однолетников и многолетников чередовались со скромными луговыми цветами в выверенных пропорциях а вьющиеся растения образовывали причудливые завесы, разграничивающие отдельные участки сада. На земле не было видно ни одного упавшего листа. «Тебе нравится?» — спросил Роберт. «Не то слово, а тебе?» «Пожалуй». По-видимому, Роберт уже настолько привык к саду, что перестал обращать на него внимание. Возможно, у него были связаны с этим местом какие-то тяжкие воспоминания, потому что выглядел он мрачно. «А лошадей посмотрим?» — спросила Анника. «Лошади!» Роберт неопределенно помахал рукой. «Лошади там!» По засыпанной гравием дорожке они прошли сквозь туннель из кустов рододендрона. Дорожка вывела их к небольшому озеру, и Анника заметила всплески и полюбовалась плавными движениями округлых рыбьих спину самой поверхности воды. Конюшня располагалась за озерцом, а выгул простирался почти до самой воды. Данике долетели знакомые запахи сена, конского навоза и животных. И она спросила. «Я тебе рассказывала, что занималась верховой ездой?» Роберт вздохнул и помотал головой. «Нет, даже не упоминала. Я регулярно тренировалась с десяти до 13 лет, а потом уже не могла себе этого позволить». Повисло неловкое молчание, как бывало всякий раз, если дело касалось финансового положения их семьи в детстве и юности. Роберт словно не мог решить, как подступиться к этой теме и что сказать. Аника с самого начала решила воспринимать это как симпатичную неловкость. Но сейчас ей стало досадно. Подавленное настроение Роберта омрачало этот солнечный день, так что она едко добавила. «После того, как отец нас бросил, мама сидела на пособии». «Понятно», — отозвался Роберт, открывая дверь. Конюшня, в которую вошла Анника, мало чем походила на тесные сараи из металлоконструкции в Росунда, где она училась верховой езде. Это место больше напоминало собор. В высокий потолок, опирающийся на деревянные своды, были врезаны большие окна. В помещении был небольшой манеж и сеновал. Старые доски пола и стены балки выглядели превосходно. Без намека на плесень или гниль. Упряжь и вожжи сверкали, будто смазанные маслом. Осмотревшийся Аника покачала головой. Неужели за всем этим ухаживает один человек? Да, подтвердил Роберт. Почему ты спросила? И как только он все успевает? Роберт окинул взглядом конюшню, удивленно поднимая брови, словно ему раньше не приходила в голову эта мысль. Наверное, он просто много работает. Ступая по опилкам, Анника подошла к денникам, жадно втягивая носом в воздух. Она так давно не бывала в конюшнях и успела почти забыть, как ей все это нравилось. Она уже была на полпути к манежу, когда отворилась дверь одного из денников, и вышел Эрик, одетый в джинсы и красную клетчатую рубаху. В руке он держал мягкую щетку для очистки лошади. Шаги Анники, до этого момента уверенные и беспечные, Вдруг застопорились, превратившись в сложную комбинацию дерганых плохо скоординированных движений, и она чуть не упала, споткнувшись о какую-то невидимую преграду. Пытаясь скрыть смущение, она остановилась, притворившись, что рассматривает какую-то архитектурную деталь, и засунула руки глубоко в карманы брюк. Эрик подошел к ней. Если в костюме он казался привлекательным, то сейчас был просто неотразим. Джинсы облегали мускулистые ноги, под тканью рубахи была видно, какая могучая и широкая у него грудь. Аника моргнула и проглотила слюну. Тело ослабело, как будто кто-то превратил его в студень. «Ну-ка, хватит!» Не вынимая рук из карманов, она крепко сжала кулаки, когда Эрик подошел ближе. «Хватит!» Что за идиотские мысли приходят ей в голову? О том, чтобы покувыркаться в сене, пока хозяин на работе. Мозолистые руки ласкают нежную шелковистую кожу, а потом неугодно ли госпоже покататься сегодня верхом. Она что, вообразила себя героиней дешевого пошлого романа? — Довольно. Аника вынула кулаки из карманов и пошла навстречу Эрику, протягивая ладонь. Отложив щётку, он пожал ей руку. Прикосновение было самым обычным. Ничего особенного вообще. Эрик что-то сказал, но в это время... Заржала лошадь. «Простите». Аника наклонилась к нему. «Я говорю, добро пожаловать домой». «Спасибо». Она освободила руку и попятилась. Ее сильно смутили два момента, и она попыталась скрыть это, оглянувшись на Роберта, который бесцельно слонялся по засыпанному свежими опилками полу. «Во-первых, добро пожаловать домой». «Разве не странное приветствие?» Во-вторых, если бы она даже и питала бы какие-то фантазии относительно Эрика, запах его дыхания, несомненно, положил бы им конец. Это было омерзительно. Как только она подошла ближе и на нее пахнула этой смесью гниющего мяса экскрементов, горлоу горло подступила тошнота. Когда они с Робертом вышли из конюшни, Анника заговорила. — Не знаю, может, дело во мне, но этот запах у него изо рта... Роберт злорадно хмыкнул. Ее замечание, по крайней мере, немного подняло ему настроение. «Ты права», — согласился он. «Даже не знаю, как лошади это терпят». Они вместе посмеялись, и на душе полегчало. Анника взяла Роберта под руку, и они долго гуляли. Муж и жена в дарованном им раю. На подходе к дому Роберт вдруг остановился и посмотрел на Аннику. «Забыл спросить». — сказал он. — Ты не надумала ездить верхом? — Не знаю, а что? Роберт сплел ее пальцы со своими, как делал обычно, если его что-то беспокоило или вызывало недовольство. — Я бы предпочел, чтобы ты не подходила к конюшне, — начал он. — И вообще, если уж говорить на чистоту, хотел бы, чтобы ты не проводила время с Эриком. — Что такое? Неужели ты ревнуешь? Он, правда, очень красив, но... — Нет... — отрезал Роберт. — Мне кажется, на это ты едва ли способна. Но мы можем условиться, что ты будешь держаться от него подальше. Аника пожала плечами. — Я и впрямь люблю ездить верхом, так что в конюшню, вероятно, могла бы и зайти с затычками в носу. Роберт даже не улыбнулся ее шуточке, только печально покачал головой. — Ты вольна распоряжаться своей жизнью. Я только предупредил. Nie wziąwszy jej za rękę, on zażagal do domu.